Глава 15. Трубку взяла Лика. Артем не удивился, услышав ее заспанный голос. Подполковник Малахов. «А, товарищ будущий генерал? Встретишь?» Часы показывали половину первого ночи. Артем собирался встретиться с Евой завтра. Так оно, в общем-то, выходило. Борщевика задержали вчера. Значит, в гости к Еве Артем отправился уже сегодня. Вопросы у него, и не только к ней. — Так Ева Алексеевна уже спит. — А ты? — Ну, я тоже. — А в кафе посидеть? Тет-а-тет, -тет, ликер с мороженым есть. — Ликер и немного мороженого? — засмеялась Лика. — Ну, хорошо, я сейчас. Ждать пришлось долго, минут пятнадцать. Видно, Ева не могла сообразить с впускать к себе гостя или нет. А может быть, брату звонила, спрашивала, как быть. А может быть, напрямую киллера вызывала. Лика провела гостя через парадную. Они поднялись в кафе на нижнем этаже пентхауса. От Лики почему-то пахло мороженым и сладким ликером. Приятный запах. И сама по себе она довольно-таки симпатичная но Артем не собирался заводить с ней интрижку. — А последний сеанс уже закончился? — спросил Артем, глядя, как Лика снимает с полки бутылку светлого рома. Она сама предложила мохито, Артем отказываться не стал. — Какой последний сеанс? — не поняла Лика. — В кинотеатре. Он кивком указал в сторону зала, где был кинотеатр. — Места для поцелуев свободны, — кокетливо улыбнулась девушка. Осталось только дождаться Еву Алексеевну. — Ну, может быть, — пожала плечами Лика, давая понять, что Ева может и не спуститься к ним. Она дама с характером, может, обиделась, или просто не хочет вылезать из постели. А может, она и не одна в той постели. — А то у меня кино есть, детектив, с простым, но трогательным сюжетом, — сказал Артем. — Интересно. Она красивая, богатая. Он такой-сякой, куда пойти, куда податься, пошел, к ней и подался, к этой красивой и богатой. И обидел ее. Обидел? Обидел. Красивую. Но обидел некрасиво. Мало того, что обидел, так еще и дружкам своим разболтал. Сволочь! А кому-то это очень не понравилось. Ну, то, что красивую некрасиво обидели. И что? Человек нашелся, который мог за красивую красиво отомстить. Пошел к такому секому, чтобы красивым в гроб уложить. Да уж. А этот такой секой ушел. Жену свою задушил и ушел. А человек приходит, смотрит. Жена такого секова мертвая лежит. И колье у нее с драгоценными камнями. Очень много камней. Очень дорогое колье. В общем, ушло колье вместе с этим мстителем. — А дальше что? — изображая интерес, спросила Лика. — А дальше этого мстителя полиция вычислила. А затем и бандиты подключились, похитили беднягу, колье отобрали, а его самого убили. Хотели в кочегарке сжечь, а полиция перехватила. Пришлось труп сбросить. Но бандиты все равно не ушли. Полиция их задержала. Погони, перестрелка, все как положено. — А правда интересно? — Да нет, не очень. Вот если бы Мститель отомстил, а то ведь он даже никого не убил. Самого убили. — А что с таким сяким? — Такой сякой сидит и еще долго сидеть будет. Но с ним все понятно. А с Мстителем разбираться надо, кто такой, с кем связан. Телефон его пробили, контакты устанавливаем. — Так это вы пробили или в кино? — Мы пробили. — Красивая и богатая Ева Алексеевна? — Абсолютно верно. — А такой-сякой? — А это мужчина, от которого Еву некому было защитить. Но после того, как все случилось, появилась ты. — Ну вот я хоть каким-то боком. Натянуто улыбнулась Лика. И ты появилась, и человек, который должен был наказать такого сякова. Можно сказать, появились одновременно. И даже из одной организации. Частное охранное предприятие «Стена». «Горбин, Антон Борисович, тебе это имя о чем-то говорит?» Голос у Малахова звучал мягко, а взгляд был требовательным. «Горбин?» — заметно смутилась Лика. Она не знала, что говорить, и признаваться не хотелось, и отрицать очевидное бессмысленно. «Горбин, Антон Борисович». «Горбин, Горбин, Антон?» «Ну, Антона Горбина знаю», — все-таки призналась Лика. В этот момент и появилась Ева. Вышла из стеклянной кабинки внутреннего лифта. «Красивая, свежая». Благоухающая, халат-платье на ней, в котором она могла запросто отправиться в ночной клуб. Артем невольно разволновался, глядя на нее. Не всякая красивая женщина представляет собой источник высокого сексуального напряжения, но Ева точно из них. Так вдруг захотелось обнять ее и поцеловать так же крепко. Артем представил, как пальцы развязывают поясок на ее халате, и его едва не бросила в жар. Но Ева даже щеку ему под поцелуй не подставила. Подошла, провела рукой по плечу. — Кто такой Антон Горбин? — спросила она. — Он Лике вчера звонил, — сказал Малахов. — Он хотел знать правду. Ева действительно могла подражать древней Клеопатре которая казнила своих любовников после первой же ночи с ней. Но, скорее всего, она просто дико мстительная штучка. Сначала натравила убийцу на подполковника Земского, затем на Козоева. Если так, то ее должно ждать суровое уголовное наказание и общественное презрение, хотя бы в лице Артема. Если Ева такая сука, то им просто нельзя быть вместе. Это ее личное дело. — Да, это мое личное дело, — подхватила Лика. — Антон Горбин должен был убить Козоева, — сказал Артем. — Должен был убить Козоева? — нахмурилась Ева и с укором посмотрела на Артема. Ночь на дворе, нормальные люди уже спят, а у него одни убийства на уме. За то, что он обидел Еву Алексеевну Лазареву. То есть, меня? Или Козуев никого не обижал? Ну, не то чтобы, но, в общем, и он должен был за это ответить. Я не знаю, я ничего об этом не знаю. И Горбина не знаешь? Горбина. Антона Горбина знаю, глянув на лику, сказала Ева. Ну, вот видишь, как все хорошо. Он когда-то был моим телохранителем. Лика, налей виски с колой. Товарищ из полиции решил меня морально изнасиловать. Едко глянув на Артема, сказала Ева. Тогда уж лучше Горбина вызвать, он меня накажет. — С Горбиным я никаких отношений не имею, — поморщилась Ева. — Так убили же Горбина, — сказала Лика. — Как это убили? Не очень удивилась Ева. «Товарищ из полиции сказал. Может, соврал?» Лика с надеждой глянула на Малахова. «Да нет, убили. Бандиты забили до смерти». «Ужас! Не город, а какой-то рассадник преступлений!» Ева закатила глазки. «Ничего, борщевик уже у нас. В городе станет спокойнее», — пообещал Малахов. «И что?» «Посадишь его?» Ева посмотрела на него, если не с восхищением, то близко к тому. Горбин собирался убить Козоева. Я уже сказал, по какой причине. «Как ты можешь это объяснить?» «Как я могу это объяснить?» «Я не знаю, как это можно объяснить». Ева с укором смотрела на Малахова. «А ведь она еще не знала, что это лишь первый вопрос, за которым последует второй». Артем уже собирался спросить о Земском, но тут вмешалась Лика. «Я могу объяснить», — вздохнула она. «Попробуй», — кивнул Артем. «А что тут пробовать? Мне лично все ясно. Да и вам, товарищ подполковник, должно быть ясно», — усмехнулась Лика. «Или Ева Алексеевна не сводит вас с ума?» «Допустим», — Ева возмущенно вскинула брови. Слишком уж сухо Артем ответил на животрепещущий для нее вопрос. И Горбин был в нее безумно влюблен. Поэтому я стала ее телохранителем, а не он. «Это действительно так», — подтвердила Ева с осуждением, глядя на Артема. «Антон меня утомлял». «Антон просто взбесился, когда узнал, что случилось с Евой Алексеевной», — сказала Лика. Ева, удивленная и с одобрением, посмотрела на нее. Возможно, Лика на ходу сочиняла историю, в которой Ева — всего лишь несчастная жертва насилия. И сказал, что этот козел за все заплатит. — Ты слышала, как он это сказал? — спросил Артем. — Да мне он и сказал. — Вы хорошо знали друг друга? — Даже встречались. Недолго. — А почему недолго? — А разве можно с ним долго, если он на Еве Алексеевне был помешан? Ева кивнула, поощрительно глядя на Лику. Определенно ей нравилась такая версия. — Значит, узнав о Козоеве, Горбин решил его наказать? — уточняя, спросил Артем. — Я же говорю, он с ума сходил, когда дело касалось Евы Алексеевны. — А зачем Горбин вчера тебе звонил? — Ну, я не думаю, что это наказуемо. В надежде на снисхождение вздохнула Лика. — Что наказуемо? «Ну, Антон хотел знать, как продвигается следствие, а я могла кое-что узнать». Артем кивнул, глядя на лику. А ведь это ее сочинение на заданную тему вполне вписывалось в рамки разумного. Горбин мог наказать Земского по тем же причинам, что и Козоева. Земский бросил Еву, и влюбленный Горбин воспринял это как личное оскорбление. Сначала расправился с обидчиком своей возлюбленной, а затем отправился к жене Земского и смог ее запугать. Но эту историю Артем хотел услышать от Евы и без участия Лики. Возможно, у Евы не столь богатая фантазия. — И ты узнала, — усмехнулся Артем. А ведь он сам дал Еве наводку, сказав, что Горбина больше нет. Не хотел, а подсказал ей а может и хотел чтобы ева вышла сухой из воды в тайне от себя хотел а ведь нет у него ничего чем он мог бы прижать Еву к стенке горбин мертв на заказчика преступления через него не выйти тем более что козоева он так и не убил а убийство земского это и вовсе безнадежный вариант криминалисты работали следователи но так и не смогли перевести его дело в разряд совершенных убийств. «Суицид и точка». «Но мы на самом деле встречались с Антоном», — сказала Лика. «Ну что ж, будем считать, что я тебе поверил». «И что теперь?» «Пока свободно», — Артем указал Лике на дверь. И Ева правильно поняла значение его взгляда. «Можешь отдыхать», — сказала она. «Приходи завтра утром». «Ну хорошо». Лика собиралась недолго, но до того, как она ушла, Ева успела уговорить еще один коктейль. Волновалась она, нервничала. Хотя и старалась не подавать виду. «На самом деле все очень серьезно», — сказал Артем, когда Лика ушла. «Для кого?» «Для тебя». «Тебе же сказали. Антон был в меня влюблен. И когда Виталик сказал, что мне снова нужен телохранитель», я отказалась от Горбина. — Виталик сказал? — Мой брат. — А что он сказал, когда узнал о Козоеве? — Козоева убили? — усмехнулась Ева. — Нет. — Тогда какие вопросы? — Земского убили. — Причем здесь Земский? — Он был твоим любовником. Ева ответила не сразу и хлестко. — Именно поэтому ты здесь. «Ты такой же крутой мент, как и Леша!» «Леша, с тобой как на вулкане!» «Может быть, — пожал плечами Артем, — но Леша круче!» Ева с издевкой смотрела ему прямо в глаза. Артем и не хотел соревноваться со своим предшественником в мужском обаянии, даже готов был уступить земскому пальму первенства в этом вопросе. Но Ева нарочно хотела уколоть его» поэтому ему пришлось поднатужиться, чтобы сохранить невозмутимость. «Тебе виднее. Он оригинал, ты всего лишь замена. Тем лучше. Лучше. В чем-то ты лучше», — кивнула в раздумье Ева. «Просолен крепче». Артем усмехнулся краешком губ. «Хорошо он просолен или нет, но не созданы они с Евой друг для друга». И очень хорошо, если их пути разойдутся. И еще лучше, что у них для этого появился отличный повод. Сейчас он закончит разговор и уйдет, чтобы никогда больше не возвращаться. А то еще засосет его этот трясина. Я не знаю, почему Земский ушел от тебя. Возможно, ты его выгнала. Я знаю, что он вернулся к жене с твердым намерением больше не изменять ей. С твердым намерением, усмехнулась Ева, а потом его не стало. Не мог он жить без меня, неужели не ясно? Малахов кивнул, соглашаясь на этом остановиться. Совсем не обязательно вплетать в разговор Горбина. Если у Евы в пушку, она выкрутится, скажет, что Горбин приходил к Женеземского по собственной инициативе. Артем ничего не добьется, а Земскую подставит. Вдруг Ева на самом деле из чади ада? Вдруг она приговорит несчастную женщину за то, что та не сдержала своего слова? Горбина больше нет, но есть лика, которая вполне может взяться за грязную работу. — А Хохлатов? — Что Хохлатов? — Он тоже крутой мент. — Хохлатов грубиян и пьяница, — скривилась Ева и от него пахло шипром. Он знал, что Земский встречался с тобой. Он хотел с тобой поговорить. И хотел, и говорил. И я сказала ему то же, что хочу сказать и тебе. Со слабой женщиной воевать все герои, а слабо на борщевика замахнуться. Если Земского убили, то это не я, а борщевик, или с ним страшно связываться. И борщевик уже сидит, и громарь. «Ну да, ну да», — кивнула Ева и улыбнулась, как будто только что увидела Артема. Как будто до этого разговаривала с кем-то другим. «Ты на самом деле крутой мент», — немного подумав, она добавила. «А насчет борщевика я Хохлатову говорила. Он с ним справиться не смог. Может, потому и погиб». «А Чиркин?» «Кто это?» «Мой предшественник». — Я что, похожа на солдатскую подстилку? — усмехнулась Ева. — Я и Хохлатова знать не хотела, а ты мне какого-то Чиркина подсовываешь. — Ты не похожа на солдатскую подстилку, — качнул головой Артем. — Хочешь, не хочешь, а Еву придется оставить в покое. Что-то нечистое с ней и с ее братьями. Артем нутром чуял, что корень зла... Стоится в семейке Лазаревых. Но нет у него ничего, кроме подозрений. Он, конечно, продолжит работу, будет искать свидетелей, собирать информацию, возможно, что-то нароет. Но у Евы он больше ничего выпытывать не будет, тем более в постели. Заканчивать с ней надо, и прямо сейчас. Токсичная она штучка, нельзя ему с ней. А если вдруг что-то такое было? Вдруг хитро сощурилась Ева. «Может, меня иногда заносят в сторону?» «Не знаю. И некому меня подправить?» «Это ты о чем?» «Я хочу, чтобы ты меня убил». Ева смотрела Артему прямо в глаза, лукаво и страстно. «Это я могу», — без тени юмора сказал он. «Убей, если я вдруг подумаю, чтобы тебе изменить». «Хотя бы подумаю». Артем кивнул взглядом, забираясь к ней в душу. Он, конечно, мог взять и уйти. Но кому и что он этим докажет? Тем более, что Ева, может, вовсе не так опасна, как он о ней думает. «Убью». Ева улыбнулась, собираясь что-то сказать, но вдруг у нее затуманился не только взгляд, но и сознание. Она с жадностью прильнула к Артему, с дрожью в теле поцеловала его в губы. Артем закрыл глаза, но не столько от наслаждения, сколько от испытываемого им чувства вины. А вдруг Ева все-таки виновна в смерти того же Земского? И Козоева она могла заказать, и Земского. Если так, то Артем должен бежать от этого исчадия ада, сломя голову. Но хватит ли у него сил оторваться от Евы? Что, если он помешался на ней? Так же, как это случилось с Антоном Горбиным.